Ну как, ничего себе был праздничек, а? спрашивала белка. Да, говорили звери. Здорово. Все устали, едва волочили ноги, а кто и с трудом мог подняться с земли. Крот медленно ушел под землю, а древесный точильщик с огромным трудом забрался в какой-то обломок старого дерева. Щука уплыла, уплыл и морж, хотя он и сам толком не знал куда. Да я и так этого никогда не знаю. подумал он. Желтая ленточка болталась у него на шее. Спидлючок перестал мерцать. Бегемот зевнул, потянулся и скрылся в подлеске. Медведь напоследок хорошенько огляделся вокруг, на одежде на крошки медового торта. Приметив одну, он крепко зажмурился, вообразил, что перед ним огромный торт, широко распахнул пасть и закинул в нее крошку. А, пробормотал он при этом. Потрясающе, маловато, но потрясающе. В конце концов он тоже ушел домой. Пока, белка, сказал муравей, который задержался столь всех. Пока, муравей, сказала белка. Ну я пошел, что ли? сказал муравей. Высоко над лесом светила луна, река поблескивала. Было очень тихо.